Я же не спеша подошел к месту, где располагался секрет русских. Догадка оказалась верной. Люди Майка прыгали с призрака, так еще с времен иракской кампании называют борт поддержки АЭС-130. Он же и обстрелял место высадки светозвуковыми гранатами из бортового станкового гранатомета. Одновременно на эмитом, вырыжился самолёт радиоразведки отрубивший нам связь шикарный план что и говорить свет от аркеты потускнел и погас но кто-то из людей моего шурина тут же запустил новый фонарь двое наёмников оттаскивали от края окопа русских одного из своих это был тот о ком докладывал нюх зрение меня не подвело Еще двое бойцов Майка в непривычно мерцающих, мешковатых комбинезонах выволакивали из-за врага обоих запутавшихся в ловчей сети. Такую используют в полицейском спецназе. Волокна, из которых такая сеть состоит, сотканы из прочной нити, которую невозможно разрезать или разорвать. Жертва запутывается, пытаясь освободиться. Сетка еще сильнее опутывает брыкающуюся добычу. Адамиский нож вполне сможет распороть сеть, но для этого нужна сила и, что самое главное, время. Русские однако уже не сопротивлялись. Только один из них, тот, что выглядел покрупнее, вяло разводил руками. Сеть тут же вывели на открытое место и подвесили над землёй, перекинув через толстый сук старой лиственницы. Странного вида кокан повис в полутора метрах над землёй я остановился ожидая когда вниз спустятся мои люди родственничку придётся много ей объяснить просто так я ему свою добычу не отдам майк встал рядом с скоканом из засады позади вышло ещё троевал людей слов нет своих шакалов частники снабжают очень нехорошо Полевые комбезы, прошитые термооптическим волокном, нелёгкие карабины Remington, покрытые каким-то поглощающим тепло составом. Полимерные шлемы и новые приборы ночного видения, почти таких же габаритов, как обычные тактические очки. Почти одновременно рядом со мной нарисовались синюх с крюком, а почти из-под ног наёмников вынырнул, не потревожив ни один лист. Наш док Лем Питерсон. По штату Лем у нас полевой врач, однако больше, чем пласта чью-либо задницу скальпелем, док любит прятаться. Но от клейма профессии не уйдешь. Его так и так прозвали Дулитлом в честь чудаковатого ветеринара из фильма, который понимает язык всякого зверя. Отсалютовав немного напрягшимся наемникам, Лэм подбежал к нам. Теперь все в сборе, и следовало начать говорить, поскольку шанс выследить партизан безнадежно упущен. Следует отстоять свое право на добычу. Майк двинулся мне навстречу. Я успел только шагнуть вперед, что в конечном итоге и решило все впоследствии. Выжил бардак, родственничек. Голос Шурина так и сочился самодовольством. «На — Но приз наш. — Думаю, успешен все на партизан. Я не хочу разборок между армией и моими. — Ты сука, Майк. Я как мог сдерживался, но раздражение прорвалось наружу. Мы выслеживали русских две недели. Теперь они затаятся, а потом снова вылезут там, где их не ждут. И перепутал своих неумелых фермеров, вооружённых дробовиками и солдатами. Эти люди, скорее всего, хорошо проинструктированы, и простой допрос ничего толком не даст. Две недели работы ублюдков. И это ровно на 2 недели больше того срока, который нам озвучил полковник. Жак, очнись! Майк, резко развернувшись, пошел к сети и, набрав комбинацию на видимой только ему сквозь наглазный визор в виртуальной клавиатуре, освободил замок к сетке, в которой уже затихли пленники. Эта сеть имеет свой аккумулятор, замыкающий звенья по принципу электромагнита. После подачи управляющего импульса сеть расправляется, подается разряд тока. Жертва парализуется на то время, которое нужно, чтобы сковать его наручниками. Оба пленника вывалились и упали на землю, словно два мешка с кукурузными початками. Ракета, висевшая над нами, стала прогорать. Но, видимо, у команды моего родственника процедура была уже отработана, потому что в тот момент когда яркий белый свет, льющийся сверху, потускнел, на пленниках скрестились лучи мощных фонарей, закрепленных на поясах двух стоявших на противостоящих склонах оврага наемников. Практически в тот же миг те двое, что встали рядом с Майком, бросились на парализованных людей, ловко их обыскивая, попутно сортируя трофеи в две небольших кучки. Отдельно положили оружие, которое я решил рассмотреть поближе. Не спрашивай о добрении, всё ещё пыжившегося от самодовольства Шурина, присел на корточки в паре метров от источника света. В темноте я вижу плоховато, поэтому по старой привычке взял в зубы маленький светодиодный фонарик-карандаш, дававший узкий, но довольно чёткий конус света. Оружие опять оказалось нашим. Пара штатных рейнджерских карабинов МК-18 SQBR, два девятимиллиметровых Т-226. Были ещё два ножа, но эти, скорее всего, принадлежали русским изначально. Слишком дёшево для рейнджеров. Плохая сталь, в руке лежат неудобно. Всё оружие в комплектации для ближнего боя в лесу: карабины с коротким стволом, пистолеты с резьбой под глушитель, зелёно-коричневые теплопоглощающие наплечники на карабинах. Чтобы окончательно убедиться в верности собственных предположений, я взял один М4 и отрнул ткань кевларовой вставки на ремне возле самого крепления к кольцу антапки. Так и есть. На зелёной ткани несмываемым маркером выведено прозвище Бабёр. На втором тоже обнаружилась метка с инициалами. По крайней мере, теперь точно известно, куда делось оружие. Отдавать русским наёмникам точно нельзя. Всё оказалось куда сложнее, чем кажется Майку. Неприятный холодок пробежал по спине, словно кто-то прошелся по моей могиле в подкованных сапогах. Поднявшись на ноги, я пошел к кучкам снаряжения, снятого с пленных. Теперь без помех можно их разглядеть. Оба одеты в обтрепанные охотничьи полувоенные костюмы, расцветки осень. Разгрузочные жилеты, сложенные в отдельную кучу. В приближайшем осмотре явно сняты с убитых рейнджеров. Я различил бурые пятна засохшей крови. В некоторых местах видны следы починки. На магазинах, карабинах видны личные метки бывших владельцев. Видишь, Изак? Эти вонючие крысы замесили наших братьев. Не ободрали их трупы и бросили гонять в этих лесах. Громкое восклицание Майка оторвало меня от работы. Я смысл сказанного только усилил раздражение. Присутствие брата жены становилось невыносимым. Скостянутые зубы я только и смог выговорить: "Солдат никогда не назовёт братом проданную шкуру, вроде тебя, Майк. Этот разговор опять приведёт к тому, что я надеру твою прыщавую жопу, и ты побежишь жаловаться, Кори. Эти парни погибли в бою, а ты со своей бандой трупоедов словно шакал травишь газом гражданских, дорежешь плохо обученных фермеров и детей, не знающих, как правильно держать в руках оружие. В следующий миг произошло сразу несколько событий. сменявших друг друга со столь поразительной быстротой, что я едва успел отреагировать лишь на одну из них. Но Айк, как и положено, завелся с половорота и ринулся на меня. Оба его бойца отвлеклись от обыска пленных, что и стало для одного из них, что было поменьше, поводом, чтобы попытаться сбежать. Пленный с двойным ударом, еще не связанных ног, ударил отвернувшегося наемника в лицо. Я чего-то ослабил хватку и откатился в бок. Юркий парнишка поднялся и что-из-духу припустил вдоль дна оврага, туда, где начинались густые заросли кустарника. Наек среагировал мгновенно. Шурин скинул автомат и стрекотнул короткой очередью вслед беглецу. Три пули попали по парнишке, Желедин он спины и шею. Одна вгрызлась в затылок и вышла из левого глаза. Бегляц упал на землю нелепым комочком тряпья, уже мёртвым. Майк уже отпускал автомат, когда какая-то неведомая сила заставила моего родственника выпустить оружие и нелепо откинув голову сесть в шаг от меня. на землю. Следом раздался булькающий звук у меня за спиной. Уже падая и перекатываясь в небольшую промойну рядом, я успел заметить, что у второго пленника разворочена шея и черная кровь сильными толчками бьет наружу, заливая русскому всю грудь. Потом началась пальба, и люди майка, видимо, полагаясь, На баллистические вычислители, встроенные в их шлемы, били короткими очередями в том направлении, а откуда, как им подсказывал компьютер, ввелся огонь. Не обращая внимания на наемников, я сдавил тангенту общего вызова. Всем зверобой! Зверобой в секторе!